В городе имелось 5-6 семейств, столь могущественных, что помышлять об их уничтожении было бессмысленно. Но, впрочем, всем этим молодцам из черной руки, которые лютовали по кварталам, всем самозванным ростовщикам, работающим без должной, иными словами, купленность, защиты законных властей, этим придется уйти. И Дон Корлеоне повел, по сути дела, колониальную войну, бросив против этого сброда все резервы, какими располагала его организация. На усмирение зоны Нью-Йорка ушло три года. За это время и Соне Корлеоне представилась возможность показать себя. Он получил звание КП-режимы и, возглавив отдельный отряд, обнаружил блестящие способности к боевым действиям в условиях города. Он также в полной мере проявил ту непреклонную жестокость,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 От него не укрылось пришествие Гитлера, падение Испании, сделка, на которую Германия вынудила пойти в Мюнхене-Англию. Со стороны, в чуже, он ясно видел, что надвигается глобальная война и верно осмыслил, что из этого проистекает. Его собственный мир станет лишь неприступным. И еще. Тому, кто не развивает рот, кто действует с умом, в военное время легче нажить состояние только для этого необходимо, чтобы пока за крепостными стенами бушует война, внутри царил мир. Этот призыв Дон Корлеоне пронес по всей стране. Он совещался с соотечественниками в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско и в Кливленде, в Чикаго, Филадельфии, Майами и Бостоне.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 И в 1941 году, когда в нее вступили Соединенные Штаты, в империи Дона корлеоны господствовали мир, спокойствие и полная готовность пожинать наравне со всеми золотые плоды подъема, который переживала американская экономика. Семейство корлеоны принимало участие в поставке на черный рынок продовольственных карточек, талонов на бензин и даже железнодорожных билетов.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 веровал в закон и порядок, умирали и умирали миллионами. И лишь одна заноза язвила ему душу. Родной сын, Майкл королеона, отверг отцовские попечения и пошел добровольцем воевать за свою страну. К несказанному удивлению Дона нашлись и в его организации молодые люди, которые последовали его примеру. Один из них, пытаясь объяснить этот непостижимый поступок своему капорежиму, сказал «Эта страна сделала для меня много хорошего». Когда его слова передали Дону, он с сердцем бросил «Это я сделал для него много хорошего».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 что ему удастся преуспеть в этом без ущерба для себя. Основание для подобной уверенности он подчерпнул из самой жизни. Два случая из личного опыта натолкнули его на существенное открытие. Давным-давно, когда он делал первые шаги на нынешнем поприще, к нему обратился за помощью друг детства – Назарин. Тогда еще совсем молодой, он работал подручным в пекарне и собирался жениться.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 Целый день Назарин и его невеста счастливые ходили по гигантскому складу, заставленному мебелью, выбирая себе обстановку. Затем он взял у них деньги, заветные 300 долларов, заработанные тяжелым трудом, положил в карман и обещал, что не пройдет и недели, как мебель доставят на уже снятую Назарином квартиру.